Глава 53. Исчезающие слова Из глубин сжимающейся пустоты Рант увидел, как высковчившая, будто из ниоткуда Морейн, набросилась на Ланфир. Атаки на него прекратились в тот же миг, как две женщины влетели в раму Терангриал, где вспыхнул и не гас белый свет. Свечение затопило неуловимо искривленный прямоугольник краснокамня. Оно словно пыталось перехлестнуть через края, но натыкалось на невидимый барьер. Вокруг Терангриала выгнулись серебристые и голубые молнии, хлеща все яростней, шипение и треск наполнили воздух. Пошатываясь, ранд поднялся на ноги. Боль схлынула не совсем, но гнет исчез, породив надежду, что и боль пропадет. Он не сводил глаз с Терангриала. «Морейн». В голове у него эхом звучало это имя, скользя сквозь пустоту. Мимо Ранда проковылял, направляясь к фургону Лан. Страж клонился вперед, словно лишь движение удерживало его от падения. Ран сейчас мог только стоять. Что-либо большее было выше его сил. Он направил, подхватывая стража потоками воздуха. «Ты...» лан «Ты ничего не можешь сделать! Ты не можешь пойти за ней!» «Знаю!» — безнадежно промолвил Лан. застигнутый на полушаге, он не сопротивлялся, только глядел на Терангриал, поглотивший Морейн. «Да не мне свет, покой! Но я это знаю!» «Сам же фургон теперь охватил огонь!» ранд попытался сбить его!» Но едва он гасил один язык пламени, как молнии зажигали новый. Да и над самой рамой закурился дым. Хоть была она и из камня. Белый едкий дым густым облаком собирался под серым куполом. Даже легкое дуновение этого дыма обожгло ранду ноздри. Юноша закашлялся. Там, где дым коснулся кожи, зачесалось и защипало. Он поспешно распустил удерживавшее купол плетения, не дожидаясь, пока оно само рассосется. Разогнал его и из воздуха сплел вокруг фургона высокую трубу, сверкавшую как стекло, чтобы дым уносило повыше и подальше. И лишь тогда Рант отпустил Лана. Он бы не допустил, чтобы страж последовал за Морейн, даже если б тот и сумел добраться до фургона. Теперь весь фургон был объят пламенем, краснокаменная рама тоже горела плавясь, точно была восковая. Но для стража это не имело никакого значения. Она исчезла. Я больше не чувствую ее. Слова словно с кровью покидали его грудь. Лан повернулся и, не оглянувшись, зашагал обратно вдоль ряда фургонов. Проследив взглядом за стражем, Ран заметил, что стоящий на коленях Авиенда поддерживает Игвейн. Отпустив Саедин, Рант побежал по набережной. Физическая боль, до того бывшая лишь отдаленной, теперь обрушилась на него, но он бежал, хоть и неловко. Тут же был и Асмодиан. Он оглядывался по сторонам, словно ожидая, что из-за фургона, из-за опрокинутой телеги вдруг выскочит Ланфир. И Мэтт, сидя на корточках и прислонив копье к плечу, он обмахивал игвейн своей шляпой. Ранд, поскользнувшись, остановился возле них. «Она...» «Не знаю», — жалобно промолвил мэт «Она дышит». Судя по голосу, авиенды не знала, как долго это еще продлится. Но когда мимо Ранда грубо протолкались Эмис и Бэйр вместе с Милейной Сорелеей, веки игвин дрогнули, глаза ее открылись. Хранительницы мудрости обступили девушек, опустились на колени, и принялись тихо переговариваться между собой и приглушенно ворчать, осматривая Игвейн. «Я чувствую», — слабо заговорила девушка и замолчала, потом сглотнула. В бледном лице не кровинки. «Мне больно». Из уголка глаза скатилась слеза. «Конечно, больно», — напористо сказала Сарелея. «Так и бывает, когда позволяешь тянуть себя в затеи мужчин». Она не может идти с тобой, Рандалтор. Глаза солнечноволоса Милейн сверкали нескрываемым гневом. Но на юношу женщина не смотрела. Сердиться она могла как на Ранда, так и на случившееся. Со мной все будет хорошо. Надо лишь немного отдохнуть, прошептала Эгвейн. Бейр смочила водой из бурдюка полоску ткани и положила тряпку на лоб Эгвейн. С тобой все будет в порядке, когда ты как следует отдохнешь. Боюсь, Игвейн, сегодня ночью ты не отправишься навстречу с Найниф. Тебе нельзя и близко к телу Аранриоду подходить, пока не окрепнешь. Только через несколько дней. И не надо, девочка, так упрямо на меня смотреть. Если понадобится, мы проследим за твоими снами. А если ты хотя бы помыслишь ослушаться, припоручим тебя заботам с орелей. «А уж меня ты ослушаешь лишь раз, а исседай ты или нет?» — сказала Сарелея с ноткой сочувствия, которая прозвучала странно, учитывая мрачное выражение морщинистого лица. На лице Игвейн читалось явно горькое разочарование. «Уж со мной-то, по крайней мере, ничего особенного. Я могу сделать, что надо», — сказала Авиенда. По правде говоря, вид у нее был немногим менее измученный, чем у Игвейн. Но она вызывающе глядела на Ранда, явно ожидая споров. Ее колючесть и непокорность несколько приугасли, когда девушка сообразила, что на нее смотрят четыре хранительницы. «Да, могу», — пробормотала она. «Разумеется», — глухо отозвался Ранд. «Да, могу». — настаивала Авиенда, обращаясь к нему и тщательно избегая встречаться глазами с кем-либо из хранительниц. — Ланфир достала меня на мгновение позже, чем Игвейн, поэтому между нами такая разница. — У меня тох к тебе, Рандалтор. Еще несколько мгновений, и, по-моему, нас бы в живых не было. Она была очень сильна. Авиенда кинула взор на горящий фургон. Яростное пламя уже превратило его в небольшую обугленную груду внутри прозрачной вытяжной трубы, сотворенной Рандом. Краснокаменный Терангриал теперь вообще был незаметен. Я не видела всего, что случилось. Они... Ранд откашлялся. Их больше нет. Ланфир погибла. И Марейн тоже. Игвейн заплакала, содрогаясь в рыданиях. Авиенда обнимала подругу, опустив голову ей на плечо, словно и сама тоже могла расплакаться. «Ты болван, Рандалтор», — сказала Эмис, вставая. Ее удивительно молодое лицо под косынкой, придерживающее белые волосы, казалось каменным. «Что до этого и многого другого? Так ты болван!» Рандот вернулся от ее сверкающих обвиняющих глаз. марейн погибла». Погибло потому что он не заставил себя убить отрекшуюся. Он не знал, то ли сейчас зарыдает, то ли примется дико хохотать. А если что-то такое и случится, то вряд ли сумеет остановиться. Когда Ран создавал свой купол, люди бежали с причалов. Теперь же набережная вновь заполнялась народом. Хотя немногие подошли ближе того места, где проходила туманно-серая стена. Повсюду виднелись хранительницы. Они склонялись над обожженными, поддерживали умирающих. Хранительницам помогали Гайшайн в белых одеяниях и люди в каденсор. Стоны и крики точно ножами вонзались в уши Ранду. Он был недостаточно быстр. Морейн погибла, и даже раненых наиболее тяжело некому исцелить, потому что он... «Я не смог». Да поможет мне свет. Я не смог. Еще больше аильцев стояло и смотрело на него. Некоторые только сейчас опускали вуали. Ранд по-прежнему нигде не видел ни одной девы. На набережной были не только аильцы. брейн восседал на черном мерине. Он не сводил с Ранды глаз. Неподалеку от него Талмана с налесином и Дайредом верхом на лошадях внимательно наблюдали за мэтом. Почти так же пристально, как и за Рандом. На гребень громадной городской стены высыпали люди. Восходящее солнце очертило их фигуры, отбрасывая длинные тени. И еще люди толпились у вдающихся в реку волноломов. Две из этих затененных фигур повернулись, когда Ранд поднял голову, и увидели друг друга в шагах в двадцати, и будто отшатнулись. Ранд готов был об заклад биться, что это Мейлан и Марингил. Лан стоял возле лошадей у последнего фургона, поглаживая по белому носу Алдип, кобылу марейн Ранд двинулся к Лану. — Прости, Лан, будь я порасторопней, если б я... Он тяжело вздохнул. Я не смог убить одну, поэтому убил другую. Да и спепелит ослепит меня свет. И случись так прямо сейчас, ему было бы все равно. Так, плетет колесо. Лан шагнул к Мандарбу, занялся подпругой вороного жеребца. Она была солдатом, по-своему бойцом, как и я. За последние двадцать лет это могло случиться сотни-две раз. Она знала об этом, как знал и я. Хороший день для смерти. Голос стража, как всегда, был тверд, но холодные голубые глаза окружала краснота. И все равно прости, я должен был... Нет, такими словами Лана не утешить, а эти «если» глубоко впивались в душу Ранду. Надеюсь, Лан, ты все-таки останешься мне другом после... Мне очень дороги твои советы и занятия с мечом, И то и другое мне в будущем очень понадобится я твой друг ранд но остаться я не могу лан одним махом вскочил в седло марейн сделала со мною нечто чего не бывало сотни лет с тех пор какая седа еще иногда связывали узами стража невирает хочет он того или нет она изменила мои узы после ее смерти они переходят к другой Теперь я должен отыскать ее, стать одним из ее стражей. Да я уже и так им стал. Я чувствую ее слабо где-то на востоке, где она тоже чувствует меня. Я обязан идти, Ранд. Это тоже часть сделанного Морейн. Она говорила, что не даст мне времени умереть, мстя за нее. Ланд стиснул поводья, словно сдерживая Мандарба, словно сдерживая себя, не позволяя дать коню шпоры. Если ты когда-нибудь вновь увидишь Найниф, скажи ей. На миг это каменное лицо смяло душевную боль всего лишь на мгновение. Потом оно вновь стало гранитным. Ланд пробормотал себе под нос, но рант расслышал. Чистая рана заживает быстрее, и боль проходит скорее. Громко он сказал... «Скажи ей, что я нашел другую. Иногда зеленые сестры столь же близки со своими стражами, как и другие женщины со своими мужьями во всех отношениях. Скажи ей, что я стану любовником какой-то зеленой сестры, так же, как и ее мечом. Такое случается. Мы ведь с ней виделись очень и очень давно. Я передам ей все, что ты скажешь, Лан, но не знаю, поверит ли она мне». Лан склонился с седла и крепкой хваткой сжал плечо Ранда. Юноша припомнил, как мысленно называл его полуприрученным волком. Но по сравнению с этими глазами волчи показались бы щенячьими. «Ты и я, мы с тобой во многом схожи. В нас есть тьма. Мрак, боль, смерть — они исходят от нас». Если ты Ранд когда-нибудь полюбишь, то оставь ее. Пусть она найдет себе другого. Лучшего подарка ты ей не сделаешь. Выпрямившись, Лан поднял руку. — Да будет мир благосклонен к твоему мечу, Тайшар Монотерен. Древнее воинское приветствие. Истинная кровь Монотерена. Ранд поднял руку в ответ. — Тайшар Малкир! Лан ударил мандарба каблуками, и жеребец рванул вперед, словно готовый галопом нести последнего из Малкири, куда тому угодно. Аильцы и все прочие поспешно расступались перед конем. — Да примет тебя последнее объятие матери, Лан! — прошептал ран и вздрогнул. Эта фраза была частью погребального обряда в Шайнаре, да и повсюду в пограничных землях. Все по-прежнему смотрели на Ранда, а Ильцы — люди на стенах. О случившемся сегодня или о какой-то версии происшедшего башня узнает, как только туда долетит голубь. Если Равин тоже каким-то образом наблюдал за городом, здесь у реки достаточно одного ворона, одной крысы, то он определенно сегодня ничего не ожидает. илайда бы подумала, что он ослаб. «Стал, наверное, поуступчивее. Аравьин...» Ранд сообразил, что делает, и поморщился. «Прекрати. Хотя бы на минутку прекрати и оплачь». Ему не хотелось чувствовать все эти устремленные на него взгляды. Перед Рандом аильцы расступались почти так же быстро, как раньше перед Мандарбом. Заметив сложенную из камня и крытую шифером контору у начальника Дока, Рант направился к ней. В маленьком домике оказалась единственная комнатка без окон. Вдоль стен тянулись полки, заставленные грозбухами, заваленные свитками и разными бумагами. Комнатку освещали две лампы, стоявшие на неструганном столе среди таможенных печатей и налоговых ярлыков. Прячась от всех тех глаз, ранд вошел и захлопнул за собой дверь. Морейн погибла, Игвейн ранена, Алан ушел. Высокая цена за Ланфир. — Скорби, чтоб тебе сгореть, — прорычал Ранд. — Она это заслужила. У тебя хоть какие-то чувства остались? Но по большей части он чувствовал оцепенение. Все тело у него болело. Внутри все точно омертвело. Сгорбившись, Ранд сунул руки в карманы и почувствовал под пальцами письма Морейн. Он медленно вытащил их. «Кое-что ему для размышлений», — сказала она. Убрав обратно в карман письмо, адресованное Тому, Ранс сломал печать на втором. Страницы были убористы и густо и изящным почерком Морейн. Эти слова исчезнут через несколько мгновений после того, как ты выпустишь письмо из рук, поскольку на тебя настроен малый страж. Поэтому будь осторожен с письмом. Раз ты читаешь эти строки, Это означает, что события у причалов произошли так, как я надеялась. Ошеломленный Ранд оторвался от ровных строчек, потом торопливо продолжил чтение. В самый первый день, когда мы добрались до Руэдина, я узнала многое. Как это мне стало известно, пусть тебя не беспокоит. Некоторые из секретов принадлежат другим, и я не выдам их. Я знала, настанет день, когда в Кэриэн придут известия о Маргейс. Я не знала, каковы будут последствия. Если услышанная нами правда, то пусть смилуется свет над душой Маргейс. Иногда она была своенравной и упрямой, с характером львицы, но при всем том хорошей и великодушной королевой. Однако эти новости всякий раз приводили к причалам. А от причалов, возможно, были три ветви событий. Но поскольку ты читаешь это письмо, Значит, меня нет, как и Ланфир. Пальцы Ранда крепче сжали листки. Она знала. Знала и все-таки привела его с собой. Он торопливо разгладил мятый лист. Другие два варианта намного хуже. Согласно одному, Ланфир убила тебя. По-другому, увела с собой. И когда мы в следующий раз увидели бы тебя, ты назывался бы Льюсом Терреном Теламоном. И был бы ее преданным любовником. Надеюсь, с Игвейной Авиендой ничего плохого не произошло. Как видишь, мне неизвестно, что случится в мире потом, за исключением, возможно, одной мелочи, которая тебя не касается. Тебе же я не рассказала ничего по той причине, почему не стала рассказывать Илану. Даже будь у меня выбор, я не могла бы быть уверена, какое решение ты примешь. По-видимому, В людях двуречи многое сохранилось от легендарного Монотерена, и чертами характера они схожи с жителями пограничья. Говорят, что в пограничье мужчина примет удар кинжалом, лишь бы отвести беду от женщины, и сочтет это только справедливым. Не смело я рисковать тем, что ты мою жизнь поставишь выше собственной, уверенной, будто каким-то образом сумеешь уклониться от судьбы. Нет, боюсь, это не риск, а глупая уверенность» как наверняка выяснилось сегодня. «Мой выбор, Марейн!» — пробормотал Ранд. «Это был мой выбор!» Несколько заключительных замечаний. «Если Лан еще не ушел, передай ему. То, что я сделала, ему во благо. Когда-нибудь он поймет и, надеюсь, благословит меня за это. Не доверяй до конца ни одной женщине, которая ныне айсседай». Я говорю не только о черных айя, ибо их ты должен опасаться всегда. Будь подозрителен, Кверин, в той же степени, как и Калвиарин. Мы три тысячи лет заставляем мир плясать под свою дудку. Подобную привычку сломать трудно. Это я поняла, танцую под твою дудку. Ты же должен действовать свободно, а мои сестры, даже из самых лучших побуждений, могут попытаться направлять твои шаги, как делала я». «Пожалуйста, когда вновь свидишься с Томом Мэрилином, вручи ему мое письмо. Когда-то мы с ним обсуждали одно маленькое дельце, которое я должна прояснить, чтобы восстановить его душевный покой. И последнее. Держи ухо востро с мастером Джасином Натаэлем. Всецело одобрить я не могу, но мне понятно. Наверное, это был единственный способ. Однако берегись его». Теперь он тот же, кем был всегда. Никогда этого не забывай. Да сияет и защитит тебя свет. Ты все сделаешь как надо. У тебя все получится. Подписано было просто. Морейн. Она почти никогда не прибегала к своему родовому имени. Ранд еще раз перечитал предпоследний абзац. Повнимательней. Каким-то образом Морейн узнала правду об Асмодиане. Наверное, так. Знала, что один из отрёкшихся рядом. У неё под носом и даже бровью не повела. И она знала, почему он тут. Если Ранд верно понял смысл написанного, в письме, которое превратится в чистые листы бумаги, когда Ранд отложит послание, Марейн могла бы высказаться напрямую и сказать именно то, что имеет в виду. Но не о том, что касается Асмодиана, а о том, что в руэдине узнала, Как должна будет поступить? Без тут не обошлось. Или Ранд крупно ошибается. Впрочем, возьмись он расспрашивать хранительниц, то узнает от них ничуть не больше, чем из письма. Что Морейн хотела сказать об Айс-Седай? Была ли какая-то особая причина упоминать верен И почему именно Алвиарин, а не Элайда? Оставались у Ранды вопросы и о Томе с Ланом. Почемуто ранд был уверен, что для Алана Марейн послание не оставила. Ни один страж убежден в свойствах чистых ран. Ранд потянулся было к письму Тома, решив распечатать его. Но Марейн могла и это письмо защитить малым стражем, как поступила с первым. Айсидай и Керенка. Она до самого конца окутывала себя таинственностью, манипулировала другими до самого конца. Именно этого Рант и пытался избежать. Ох уж этот вздор о том, что она хранит чужие тайны. Она знала, что случится, и пошла дальше храбро, как любой аилец Пошла на смерть, зная, что ее ждет. Погибла, потому что он не смог заставить себя убить Ланфир. Он не мог убить одну женщину, поэтому погибла другая. Взгляд Ранда упал на последние строки письма. У тебя все получится. Слова эти резали юношу, точно холодная бритва. — Почему ты и плачешь тут один, — рандалтор. Правда, я слыхала, будто некоторые макроземцы считают позором, если их увидят плачущими. Ран зло посмотрел на стоящую в дверях сулин Она была полностью экипирована для боя. Лук в футляре за спиной, колчан у пояса. В руке — круглый кожаный щит и три копья. Я не... Щеки были мокрыми. Ран сердито вытер влагу. «Здесь просто жарко. Взмок. Чего ты хочешь?» «Я-то думал, вы все решили бросить меня и вернуться в трехкратную землю». «Это не мы тебя покинули, Рандал Тор». Закрыв за собою дверь, Сулин села на пол и положила щит и пару копий на зим. «Это ты нас бросил?» Одним движением она уперлась ступнёй в зажатое в руках копьё, потянула и переломила древко пополам. «Что ты делаешь?» Не отвечая, Сулин отбросила обломки в сторону и взяла второе копьё. «Я спросил, что ты делаешь?» Лицо беловолосой девы могло бы Илана заставить колебаться, но Ранд нагнулся и схватился за копье между ее руками. Мягкая подошва обувки девы опустилась на сжавшее древко пальцы Ранды, и вовсе не мягкая. Ты нас в юбке вырядишь, заставишь замуж выйти и у очага сидеть? Или мы будем лежать подле твоего костра и станем руку тебе лизать, когда ты кусочек мяса нам кинешь? Мускулы ее напряглись, и копье переломилось, поранив Ранду ладонь. Он с проклятием отдернул освободившуюся руку, роняя капельки крови. «Ничего подобного я не хочу. Мне казалось, вы поняли». Сулин взяла последнее копье, уперлась с него ногой. Ирант направил силу, оплетая деву потоками воздуха и удерживая в таком положении. Она ни слова не говоря посмотрела на него. «Чтоб мне сгореть, вы же ничего не говорили». Поэтому я и не отпускал Дев в битву с Куладином. Не всем же в этот день было сражаться. И вы никогда даже словом не обмолвились. Глаза Сулин недоверчиво расширились. Ты не пускал нас на танец копий? Это мы тебя удерживали от танца. Ты же походил на девочку, только-только повинчанную с копьем. Готов был, сломя голову, кинуться убивать Куладина, даже не задумавшись ни на миг, что можешь в спину копье получить. Ты же каракарн. У тебя нет права без особой нужды рисковать. Голос ее стал на полтона ниже. А теперь ты отправляешься биться с предавшимся тени. Эта тайна хорошо хранится, но я услышала достаточно от тех, кто возглавляет другие сообщества. — И ты хочешь удержать меня от этого сражения? — тихо спросил Ранд. «Не притворяйся дураком, Рандалтор. С Куладином любой мог вступить в танец копий, но чтобы ты собой рисковал, это ребячество. Сотрекшимся же, кроме тебя, никому сразиться не под силу». «Тогда почему?» Ранд умолк, он уже знал ответ. «После кровопролитной битвы с Куладином он убедил себя, что девы бы не возражали. Он хотел поверить этому». «Уже выбраны те, кто отправится с тобой». Слова вылетали, точно пущенные из прощек камни «Мужчины из всех сообществ, мужчины, ни одной девы, Рандалтор. Фарда Райзмай несут твою честь, а ты отобрал у нас нашу». ран глубоко вздохнул, с трудом подбирая слова. «Я... мне не нравится, когда погибает женщина, Сулин. Я это ненавижу». У меня от этого все внутри холодеет. Я не убил бы женщину, если бы от этого зависела моя жизнь. В руки Ранда зашуршали странички письма Морейна. Погибший, потому что он не смог убить Ланфир. Если бы всегда от его решения зависела лишь собственная жизнь. Сулин, я скорее в одиночку против Равина выступлю, чем позволю кому-то из вас погибнуть. Что за глупость?» «Должен же кто-то и спину прикрывать!» «Значит, это Равин!» «Даже Ройден из Громоходцев и Турол из Каменных Псов это утаили!» Она взглянула на свою поднятую ногу, удерживаемую на копье теми же потоками, что спутали ей руки. «Отпусти меня и поговорим!» После секундного колебания рантер распустила плетение. Он напряженно следил за девой, готовой, если понадобится, вновь остановить ее. Но Сулин скрестила ноги и принялась подбрасывать копье на ладонях. «Иногда, Рандалтор, я забываю, что хоть ты и нашей крови, но воспитан чужаками. Слушай меня. Я то, что я есть. Вот что такое я». Она покачала копье на руке. «Сулин, слушай, Рандалтор, я есть копье. Когда между мною и копьем встает любимый, я выбираю копье». Кое-кто выбирает иначе. Некоторые решают для себя, что уже достаточно долго прожили с копьями, что им хочется иметь мужа, детей. Я же для себя ничего иного не желала никогда. Любой вождь без колебаний отправит меня туда, где танец самый горячий. Если я погибну, мои первые сестры оплачут меня, но не на ноготок больше, чем наших первых братьев, павших в бою. — Древоубийца, ударивший меня в сердце ножом во сне, оказала бы мне больше чести, чем ты. Теперь тебе понятно? — Понятно, но... Ранд понял. Она не желала, чтобы он пытался сделать из нее нечто иное, чем то, что она есть. Ему же оставалось лишь безропотно смотреть, как она умирает. — Что случится, если ты сломаешь последнее копье? — «Если в этой жизни мне нет чести, то, может, будет в другой». Она произнесла эту фразу, словно еще одно объяснение. Лишь через несколько мгновений Ранту разумел смысл сказанного. Ему в самом деле оставалось лишь смотреть, как она умирает. «Ты ведь не оставляешь мне иного выбора, да?» Не больше, чем оставляла марин. «Всегда есть выбор, Рандалтор. Выбор есть у тебя». Есть и у меня. Другого не позволит джиитох. Ему захотелось наорать на нее. Проклясть джиитох, а заодно всех, кто ему следует. Выбирай своих дев, Суллин. Я не знаю, скольких сумею взять, но от фарда Райзмай пойдет не меньше копий, чем от других сообществ. Ранд прошел мимо внезапно улыбнувшийся сулин. Улыбалась она не с облегчением, наоборот, удовлетворенно. Она радовалась, что получит возможность умереть. Надо было запеленать ее в соедин, да так и оставить, а потом, после возвращения из Кеймлина, как-нибудь с ней разобраться. С грохотом распахнув дверь, Ранд шагнул на набережную и замер. И Найла стояла во главе цепочки дев. Каждая сжимала в руках три копья. Цепочка тянулась от порога конторы начальника Дока и исчезала в ближайших городских воротах. Некоторые из аильцев, стоявших возле причала, с любопытством поглядывали на Дев. Но тут дело явно было между Фарда и Каракарном, и прочих воинских сообществ никоим образом не касалось. С большим вниманием на Ранда и Дев посматривали Эмис и три-четыре хранительницы, некогда тоже принадлежавших к Девам. Большинство неаильцев исчезли, не считая нескольких рабочих. Те ставили на колеса опрокинутые телеги и явно нервничали, стараясь глядеть в другую сторону. Энайла шагнула к Ранду, потом остановилась и улыбнулась вышедшей из сулен. Вовсе не с облегчением, радостно. Довольные улыбки побежали по длинной веренице дев. Хранительницы тоже заулыбались. А Эмис еще и отрывисто кивнула Ранду, словно он наконец-то прекратил вести себя по-идиотски. «А мне-то казалось, они собрались по одной заходить туда и поцелуями положить конец твоим мучениям», — промолвил мэт ранд нахмурился, глядя на него. «Тот стоял рядом, опершись на свое копье» и скалился во весь рот, сбив широкополую шляпу на затылок. «А ты-то что такой веселый?» — спросил он у Мэтта. Запах горелой плоти по-прежнему висел в воздухе. Повсюду раздавались стоны обожженных мужчин и женщин, вокруг которых хлопотали хранительницы. «Потому что я жив!» — огрызнулся мэт «А что я, по-твоему, делать должен? Плакать?» Он неловко пожал плечами. Эммис сказала, что Игвейн через несколько дней вполне оправится. Он оглянулся, но с таким видом, будто глаза бы его не смотрели на окружающее. — Чтоб не сгореть. Но если мы собираемся ту штуку провернуть, так давайте. — Доваянди, Сетовиасагайн. — Что? — Я сказал, пора кости метать. Или Сулин тебе уши заткнула? — Да, пора кидать кости, — согласился Ранд. Пламя вокруг стекловидной трубы из воздуха погасло, но белый дым по-прежнему тянулся, клубясь вверх, словно огонь до сих пор уничтожал Терангриал. Морейн. Ему надо было... Что сделано, то сделано. Девы, скольких вместила набережная, столпились вокруг суден. Что сделано, то сделано. И с этим придется жить дальше. Смерть будет освобождением от всего, с чем он вынужден жить. Приступим!